и от этого казалось, что сам дворец как бы парит в воздухе. Луссия танцевала в альгамбре. Пробормотала я в полголоса, мысленно поражаясь тому, что я, наконец, воочию вижу все то, что ранее существовало лишь в моем воображении. Я проследовала далее по узенькой тропке, огибающей гору. То там, то сям из горы выступали, выстроившись в один ряд, каменные дома, выкрашенные в белый цвет.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 Сейчас она уже очень старая женщина, но я помню времена ещё в своём детстве, когда к её дому постоянно клубились очереди желающих погадать или приобрести её с и трав. Причём приходили не только цыгане, но и испанцы. Сегодня к ней приходит уже гораздо меньше людей. Но если вы захотите погадать у неё, Ангелина расскажет, что вас ждёт в будущем. — А она живёт далеко отсюда? — Синьорита, она живёт по соседству со мной.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 а там, усевшись на солнышке, стала поджидать, пока боль пройдёт. «У Ангелины уже открыта дверь», — объявила мне Марселла минут через двадцать, миновав ворота с корзинкой полный яиц. «Значит, она уже встала. Вот». Марселла достала из корзинки три яйца и сунула их мне в руки. «Скажите ей, что это от меня», — пояснила она. «Хорошо». Я заглянула к себе в комнату, быстро причесалась и приняла пару таблеток ибупрофена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 жирно подведённых чёрным карандашом, таких же густых, как и её брови. «Ола!» — поздоровалась я, глядя на женщину. «Ола Эризо!» Она улыбнулась мне, слёзы выступили на её глазах. «И вот ты здесь!» — добавила она на ломаном английском. Вернулась, наконец, домой. Она распахнула свои руки мне навстречу, и я с готовностью упала в её объятия.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 Оба, и Ангелина, и Пепе радостно всплеснули руками и затаратурили о чём-то на своём испанском. «Как же мне сейчас легко на душе от того, что старые предсказания всё же сбываются», — обронила Ангелина. «Так вы и знали Чилли?» — спросила я у неё. «Нет, только по имени. Микаэла предсказала Чилли, что он направит тебя к нам домой. Она присматривала за мной, когда я была ещё ребёнком,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 Пекенью Эрисо, маленький ежик. Чили тоже так называл меня. Удивленно воскликнул я. Правда, он говорил это на своем языке, хоть чевище. Добавил я с улыбкой. Через какое-то время вернулся Пеппа, неся в руке стакан, наполненный какой-то жидкостью ядовитого цвета. Это исцелит и твое сердце, и твою душу, обронила Ангелина, когда Пеппа поставил стакан передо мной.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 «Конечно. Мы её прекрасно знаем. Ведь мы жили по соседству много лет. Мы присутствовали при твоём рождении». Пеппе указал на наружную стену пещеры. «Ты же появилась на свет здесь. А как звали мою мать?» «Айседора», — Угрюмо ответил Пеппе, а Ангелина лишь молча опустила голову. «Айседора», — повторила я незнакомое имя, словно пробуя его на вкус.